Глава 10. Существо прыгнуло на крышу, и я с ужасом наблюдала, как смертельно опасные когти вонзились в металлическую поверхность и принялись вскрывать крышу, как пирочинный ножик открывает консервные банки. Мой разум застопорился, отказываясь функционировать, пока я продолжала смотреть на происходящее будто в замедленной съёмке. Существо не торопилось, двигалось медленно, целенаправленно, как будто оно было уверено в моей скорой смерти. Через несколько секунд оно сможет дотянуться до меня, и "двигайся", закричала какая-то часть меня. Я распласталась по сиденью и начала искать подобие оружия, чтобы отбиться от монстра, который вот-вот ворвётся в кабину с крыши. Я не собиралась умирать без боя. Что-то воткнулось в мой правый бок, которым прижималась к спинке сиденья. кинжал Я сдвинулась с места и потянулась во внутренний карман пальто, нащупывая пальцами кожаные ножны. Из меня вырвался взхлип, когда я вытащила кинжал и крепко зажала его в ладони, готовясь встретиться с монстром. Отполированное серебряное лезвие зловеще блеснуло, и я едва не рассмеялась над абсурдностью ситуации. Я говорила Николасу, что я не воин, но скорее умру с оружием в руке. Металл скрижетал, а дыра в крыше увеличивалась. В отверстие просунулась громадная лапа, острая, как бритва когти которой целились прямо в мою грудь, словно кот пытался поймать лапой мышь. На долю секунды разум, казалось, закоротило от страха. Затем я почувствовала, что что-то шевелится во мне, движется и набирается сил, словно пелена спала с глаз. И я хлестнула клинком по лапе, Острая лезвие прорезало шерсть и кожу с омерзительной лёгкостью. Отвращение охватило меня, когда лицо и руки забрызгало горячая кровь, и как только мой нос учуял медный запах, я ощутила подступающую в горло тошноту. Гиенаподобное существо завыло по-человечески от боли и отдёрнуло повреждённую лапу назад. Времени радоваться у меня не было, потому что через дыру пролезла вторая лапа. Ещё больше крови хлынуло на меня, стоило мне содануть по конечности, отчаянно пытаясь не дать когтистой лапе добраться до меня. Воздух расколол очередной мучительный вопль, и лапа исчезла, оставив за собой лёгкий дымок. Серебро обжигает их. Во мне нарастала сила, и я прижалась к сиденью, ожидая следующей атаки. Через дырку в крыше видела согнувшееся гиенаподобное существо. Оно стонало и поглядывало на меня с чистой ненавистью, словно обдумывало свой следующий шаг. "Теперь ты не так уверен в себе, да?" выкрикнула я, встретившись с чёрными глазами. Он прищурился, словно понимал меня. Я тут же пожалела, что не промолчала, потому что существо снова начало наступать на меня. В пассажирскую дверь что-то врезалось с силой стенабитного орудия. От удара меня подбросило в воздух, и я ударилась головой о руль, когда опускалась вниз. Этого было недостаточно, чтобы вырубить меня, но хватило потерять кинжал. Удар вывел из равновесия и существо, которое теперь пыталось встать на лапы. Я перевернулась на живот и отчаянно потянулась к кинжалу, что застрял за педалью тормоза. Арк! Из горла вырвался крик, когда огонь опалил спину. У меня перехватило дыхание от мучительной боли, а в глазах потемнело на драгоценные несколько секунд. Я не могла трезво думать ни о чём, кроме боли. И мной будто бы завладел внутренний инстинкт, что заставил перевернуться и глубоко вонзить кинжал в лапу, с которой истекала моя кровь. Существо заревело и снова кинулось на меня, и в этот раз невыносимая боль пронзила левую руку. Дресущейся правой рукой я наносила удары по своему противнику, заставляя его вновь отступить. Усталость навалилась на меня. Видимо, силы покидали меня вместе с кровью. Скоро я вообще не смогу отбиваться клинком, и на этом всё закончится. Движение привлекло моё внимание, и я разглядела второе, гиенаподобное существо, появившееся за пассажирской дверцей. Длинные трещины испичрили стекло, и мой притуплённый болью разум осознал, что ещё один удар, и оно разобьётся в дребезги. Оба существа издали победный клич. Секундой позже что-то большое столкнулось с существом за дверью. Над машиной пронеслись другая тёмная размытая фигура, захватив с собой нападавшего. Всё вокруг наполнилось звуками борьбы: хруст, скрежет, вой и стошные крики боли. С трудом сев, я прижала клинок к груди и сквозь дождь смотрела, как два огромных оборотня сражались с гиеноподобными существами. Они живы. Моё сердце переполнилось надеждой, на смену которой пришёл страх за друзей, которые сражались за свои жизни там, снаружи. Оборотни и гиеноподобные существа вцепились в схватке, царапая друг друга когтями и оставляя укусы мощными челюстями. Они снова и снова кубарем носились по дороге, отчего отличить их друг от друга стало совершенно невозможно. Вслед за треском костей последовал отвратительный булькающий звук, только что пришёл конец чьей-то жизни. Я едва не грохнулась в обморок от облегчения, когда один из оборотней отстранился от своего противника и присоединился к другому, чтобы сразиться со второй гиеной. Два против одного. В лучах фар появились ещё две гиеновые твари. Я закричала, когда существа бросились на моих друзей, которые не подозревали о новой угрозе. Золотистые волосы мелькнули перед машиной, когда новый силуэт появился из ниоткуда и приземлился между пикапом и существами. Вооружённый тонким и длинным мечом, Крис бросился на гиен. Металл блеснул в свете фар, когда оружие едва заметно рассекло воздух и Иван зилысь в плечо ближайшего существа. Вытащив меч, он ударил второе существо, лезвие рассекло шею гиеноподобного существа, откуда брызнула тошнотворная струя крови. Существо рухнуло, и Крис обернулся к первой гиене, чтобы покончить с ней. "Нет", всхлипнула я, когда ещё два существа выскочили из леса. "За тобой, Тихо выкрикнула я, и Махири вовремя отскочил, избежав внезапного нападения. Он пришёл в себя, и они принялись кружить вокруг друг друга. Моё предупреждение привлекло внимание одной из гиян, и она повернулась к пикапу с той же ликующей ухмылкой, как и у её сородичей. Я выпрямилась, крепко сжала в ладони кинжал и взмолилась, чтобы мне хватило сил отбиться от него. Боли в спине и левой руке, а также кровопотери ослабили меня. Но я постаралась воззвать к той силе, что наполняла меня несколько минут назад. Но её было мало. Веки потяжелели, а звуки боя ускользали всё дальше и дальше от меня. Я умираю, оцепенело подумала я, наблюдая за приближающимся существом. Внезапно из ниоткуда раздался грохот, вибрируя в воздухе, прежде чем из-за поворота появилась одинокая фара. Словно ракета, мотоцикл с рёвом мчался по мокрой дороге, разбрызгивая во все стороны воду. Он врезался в существо, что надвигалось на пикап, с ужасающим хрустом железа и костей. Гонщик соскочил с мотоцикла за секунду до столкновения, приземлившись на ноги с мечом на изготовку. Он стремительно направился к сбитому существу, со смертоносной силой обрушил свой меч и обезглавил существо одним мощным ударом. Подняв меч, он ворвался в избивающийся клубок тел и быстро расправился со вторым, гиеноподобным существом. Оборотнем мгновенно набросились на последнего, прикончив его. Я увидела, как он что-то сказал оборотням, прежде чем те скрылись за деревьями. Мне хотелось крикнуть, чтобы они вернулись, но голос пропал, и я обмякла на сиденье, пока по моему лицу стекали слёзы, смывая кровь гиен. Помятая водительская дверь со скрипом отлетела, когда кто-то сорвал её с петель. Чувак, полегче, напугаешь её. сказал мужской голос, как будто издалека. Тёплая рука приподняла мою голову за подбородок, и мой затуманенный взор встретился со свирепыми серыми глазами. На мгновение я позабыла о пронзающей насквозь жгучей боли, ощущая лишь гипнотическое притяжение этих глаз. Николас щёлкнул пальцами перед моим лицом, и я осознала, что он разговаривал со мной. Выйдя из ступора, я услышала его слова: "Сара, ты меня слышишь?" "Да," Хрипло ответила я, горло пересохло от крика. Он убрал руку с моего лица и обхватил мою ладонь, которая по-прежнему сжимала кинжал. Теперь ты в безопасности, мой маленький воин. Отпусти кинжал, произнёс он непривычно мягким голосом. Я раскрыла ладонь и позволила ему забрать окровавленное оружие, которое спасло мне жизнь. С непоколебимой уверенностью я знала: не дай он мне кинжал, я была бы мертва. Николас отбросил клинок на пол пикапа и взял мои ладони в свои. Он посмотрел на меня, а потом на крышу, и его челюсти напряглись, когда он заметил искореженное железо. «Ты отбилась от них в одиночку?» «Ты только от одного...» Кабину заполнил его резкий смешок. «Только от одного? Господи!» Он покачал головой от вида крови, испачкавший кабину. «Нужно вытащить тебя отсюда. Как думаешь, сможешь стоять?» Я кивнула, отчаянно желая выбраться из места, где едва не погибла. Заскользила по сиденью и закричала, когда жгучая боль пронзила спину и левую руку. "Что такое? Ты ранена?" В его голосе сквозило беспокойство и что-то ещё мрачное и жестокое. Я кивнула и зажмурилась от боли. "Видимо, я не такой уж и воин". Он убрал свою ладонь с моей. "Оставайся здесь", кратко приказал он, "и ещё подождём". Я слышала передвижения, крики и спор, но не различала слова. Вскоре в проеме, где раньше находилась водительская дверь, появился Крис. Держа в руке небольшой металлический сосуд, он отвинтил крышку и зачерпнул оттуда что-то похожее на зеленую массу. Он поднес его к моим губам и приказал. «Съешь, это облегчит боль». «Николас?» — пробормотала я. «Он здесь. А теперь ешь, как хорошая маленькая девочка». Я повиновалась, позволив ему положить массу мне в рот. В ту же секунду мне захотелось выплюнуть, когда сухой и горький вкус заволок каждый уголок рта. "Нет", заявил он силой зажав мой рот рукой. "Знаю, вкус ужасен, но поверь, после поблагодаришь". Взглянув на него, я поняла, что у меня не было иного выбора, кроме как прожевать и проглотить вещество, уверенная, что никогда не избавлюсь от отвратительного привкуса во рту. Через несколько минут по пульсирующим от боли мышцам спины и руки распространилось блаженное онемение. Я тихо вздохнула, когда боль исчезла, и смогла, наконец, ясно мыслить. «Лучше?» — поинтересовался Крис, и я кивнула. «Хорошо. А теперь давай вытащим тебя из-за подни и осмотрим травмы». Крис обхватил меня обеими руками и с легкостью достал из кабины пикапа. Мои ноги подкосились, когда он поставил меня на землю, и я вцепилась в его руку, пока не обрела равновесие. Мелкий дождик приятно охладил моё разгорячённое тело, и я откинула голову назад, позволяя каплям смыть с лица слёзы и кровь существа. Крис осмотрел царапины на моём плече сквозь порезанный рукав. На первый взгляд, не так плохо. В их когтях и зубах содержится яд, из-за чего раны кажутся серьёзнее, чем они есть на самом деле. «Паста Гунна, которую я дал тебе, остановит инфекцию и ускорит процесс заживления». Он обошел меня и потянулся к лацканным пальто. «Я собираюсь осмотреть твою спину. Я была настолько счастлива, что жива и больше не чувствую боли, что меня не смутил даже незнакомец, заглядывающий под мою одежду. Я позволила ему снять с моих плеч тонкое пальто, а затем почувствовала его нежное прикосновение к порезам на спине». Должно быть, отвратительная паста, которую он заставил меня проглотить, была сильнодействующей, потому что я не ощутила боли, пока он ощупывал раны. Они немного глубже, но жизни ничего не угрожает, объявил он чуть громче, словно обращался к кому-то другому. Я подняла голову и увидела, что у помятого мотоцикла, сложив руки на груди и наблюдая за нами, неподвижно стоял Николас. Но он не напоминал тех, кто оставался в стороне. Крис заметил направление моего взгляда и, видимо, прочитал немой вопрос в моих глазах. "С больными я обращаюсь лучше, чем мой друг", пояснил он, хитро улыбнувшись. "Он выглядит сердитым? Он злится на меня?" "Нет, бесится, что мы слишком поздно приехали и не уберегли тебя от травм". Он довёл себя до исступления, ему нужна минутка, чтобы успокоиться. "До исступления? Да, такое иногда случается". Он замер и взглянул на Николаса. Это связано с морем. Скоро поймёшь. Ох, внезапно я осознала, как тихо было вокруг. Разве Роланд и Питер не должны были вернуться? Где мои друзья? Проверяют, нет ли поблизости больше крокотов. Он огляделся и свистнул. Их было шестеро, непривычно большая стая. Кто-то очень серьёзно настроен найти тебя. Я вздрогнула. Найти меня? Крокоты и щейки. Кто-то отправил их за тобой, вероятно, приказав похитить. Они едва не убили меня. Крис помог мне надеть пальто. Охотничий азарт взял над ними верх. Повезло, что они не такие хорошие убийцы, как ищейки. Мои зубы застучали, когда я осознала смысл сказанного. В мыслях всплывали слова Николаса: "У нас есть основания полагать, что тот вампир разыскивает тебя. На человека можно выйти разными способами". Кажется, меня сейчас стошнит, простонала я и подбежала к противоположной стороне дороги, где меня вырвало. Через минуту я выпрямилась и вытерла рот мокрым рукавом. Обхватив себя руками и сильно дрожа всем телом, я отвернулась от двух махирин, не желая, чтобы они стали свидетелями моего унижения. Зашуршала ткань, и мне на плечи накинули кожаную куртку. Я испачкаю её кровью, слабо запротестовала я. Сильные руки развернули меня, и Николас укутал меня в куртку. Она оказалась слишком велика для меня, но была мягкой и тёплой и приятно пахла состаренной кожей, мылом и пряным ароматом. Думаю, она выдержит немного крови, хрипловато ответил он, отпуская меня. Я, спасибо. Тебе больно? Уже намного лучше, спасибо. Благодаря тёплой куртке и той гадости, которую затолкал в меня Крис, я чувствовала себя гораздо лучше, чем 10 минут назад. Я осмотрелась вокруг, впервые увидев последствия кровавой бойни. Шесть мёртвых геоподобных существ, крокотов, как назвал их Крис, валялись мёртвыми на дороге. Даже после смерти они наводили ужас. Никогда не видела и не слышала ничего подобного. В 10 футах от пикапа на боку лежал чёрный мотоцикл Николаса, на котором он, казалось, уже никуда не поедет. Мой взгляд упал на пикап Роланды, и я резко ахнула. Капот был помятый и испёчрён длинными глубокими царапинами, а покорёженная дверца валялась рядом на земле. Металл на крыше торчал зазубренными краями, создавая впечатление, что кто-то раскормсал его мачете. Уму не постижимо, что я выбралась из этого лишь с парой неприятных царапин. Только человек с кровью воина смог бы пережить подобное, произнёс Никола, словно прочитав мои мысли. Я не воин. Ты всё продолжаешь твердить это. Он ушёл прежде, чем я успела придумать ответ. Николас подошёл к мотоциклу и поднял его. Когда он завёл его, я решила, что он собирался уехать, но он выключил зажигание и опустил подножку. Сара позвал Роланд, подбегая к нам. Выглядел он гораздо лучше, чем я думала. На лице было несколько царапин, один рукав был разорван и окровавлен, но в остальном он выглядел нормально, учитывая, что участвовал в смертельной схватке. Я вытянула руки, чтобы он не накинулся на меня с объятиями, от чего на его лицо отразилось беспокойство. Ты ранена? Да, но я жива. Я пыталась казаться непринуждённой, но с этим не справилась. Он провёл ладонью по мокрым волосам и неровно вздохнул. Я чуть с ума не сошёл, увидев, что оно набросилось на тебя. Он уставился на ближайшее существо. Я изучал крокотов, но никогда не думал, что встречусь с ними здесь. Твою мать, какие же они сильные. Он посмотрел на меня, а затем бросил грустный взгляд на то, что осталось от его пикапа. Ты была невероятна, когда отбивалась от них. Я бы не протянула без вас, ответила ему. Кстати, где Питер? Я больше не собираюсь его искать. Траланд рассмеялся. Пошёл искать свою одежду. Он дошёл до дома, но там никого не оказалось, так что схватил гаечный ключ и направился сюда. Он поднимался по дороге, когда увидел, что на нас напали. Я даже думать не хотела о том, что случилось бы, не появись здесь Питер, Николас и Крис. Как вы узнали? спросила я Николаса. Один из наших сообщил, что в районе Портленда видели крокота, ответил Николас. Я знал, что они точно смогли бы отследить тебя, в отличие от вампиров. Но как вы узнали, где мы? Пару дней назад около пиццерии я установил маячок на пикап твоего друга, самодовольно сообщил Крис. Заметив мой недоверчивый взгляд, он добавил: Ты же не думала, что я всю неделю буду бегать по городу и искать тебя. Вскоре показался Питер, и его появление отвлекло Роландо от гневного высказывания, которое едва не слетело с его губ. Кажется, всех убили. Не волнуйтесь, информация дойдёт до того, кто послал их. Он уставился на изувеченный пикап. Чёрт возьми, какого хрена случилось с моей машиной? Никола начал копаться в одном из отделений в мотоцикле. Ваша троица как магнит для неприятностей. Прекратив поиски, он полез в карман и достал сотовый. "Вызову машину", сказал он Крису. "Почему-то я решила, что он не имел в виду эвакуатор. Машину для чего?" Он прищурился. "Не для чего, а для кого. Оглянись вокруг, здесь небезопасно". Я прижалась к Роланду. "Я никуда не поеду". "Не глупи, Сара, ты должна находиться с людьми, которые смогут тебя защитить". Роланд обнял меня. "Мы можем защитить её". "Оно и видно". Огрызнулся Николас. И почему тогда на неё напали дважды, когда вы защищали её? Слушай, я на что ты намекаешь? парировал Роланд. Оглянись вокруг. Никто не мог предугадать, что из-за не откуда появится целая стая крокотов. Да и в одиночку ты бы с ними не справился. Нет, но будь она со своим народом, ей даже не пришлось бы волноваться об этом. Я не со своим народом. Мы её друзья. Мы позаботимся о ней лучше, чем кучка незнакомцев. Скоро они не будут незнакомцами, и она научится защищать себя. Прекратите, закричала я, чем наконец привлекла их внимание. Хватит обсуждать меня так, как будто меня здесь нет. Я не уеду из Нью-Гастингса, так что прекращайте. Я устала, каждая клеточка моего тела и отчаянно хотела присесть. Но сесть здесь было негде, кроме пикапа. Так к нему сейчас приближаться не желала. Я желала держаться от него как можно дальше. "Сара, думаю, тебе лучше поехать сегодня к нам", предложил Роланд. "Но вы всех убили". "Да, но ты вся в крови, а одежда разорвана. Нейту не стоит видеть тебя в таком виде". Я опустила взгляд на свои мокрые, окровавленные джинсы. Куртка Николаса скрывала пальто, но я не сомневалась, что крокотр разорвал его. Сначала вампиры, а теперь кучка мутированных гиен. Такими темпами у меня вообще одежды не останется. "Ты прав", отозвалась я. "Нейт не должен это увидеть". Литтер подошёл к пикапу и нашёл свой телефон, который чудесным образом пережил кровавую бойню. Он набрал номер и заговорил. Пап, не поверишь, что сейчас произошло. Он отошёл в сторону, прижимая телефон к уху. Никола сказалса недовольным, но смирился с тем, что я отказалась уезжать с ним. Здесь кто-нибудь сможет прибраться, пока местные не увидели, спросил он у Роландо. Если нет, мы позовём своих. Да, я позвоню. Роланд, вытащив телефон, позвонил и пару минут спустя сбросил. Мой кузен Фрэнсис скоро приедет с командой, чтобы всё убрать. Мы отвезём Сару домой. Мы с Крисом поедем с вами, чтобы убедиться, что больше нет причин для беспокойства, сказал Николас. В этом нет нужды, заявил Роланд. В Нолсе ей ничего не угрожает. Я заметила, как напряглись челюсти Николаса. Прости за то, что меня терзают сомнения. Мы сопроводим вас. Я взглянула на Криса. Николас приехал на мотоцикле, но Крис появился пешком. «Как ты добрался так быстро?» — спросила я. «Мой мотоцикл в полумиле отсюда. Я услышал охотничьи крики крокотов и решил подойти пешком, чтобы застать их врасплох». Он бросил хмурый взгляд на Николаса. «Я и представить себе не мог, что некоторые нагрянут сюда с ревом и наделают столько шума, что мертвого разбудят». Я оперлась на Роланда и устало улыбнулась Крису. «Спасибо». Крис наклонил голову. «Последний А я-то думал, в маленьком городе скучно жить. Вскоре из-за поворота сверкнули фары, и появился серебристый Hyundai, за которым следовал большой пикап Ford. Кузен Роланда Фрэнсис выскочил из машины и с ужасом уставился на открывшуюся перед ним картину. Фрэнсис был старше Роланда на четыре года, и у него были такие же темные волосы. Но его телосложение не таким крепким, как у младшего кузена. Наблюдая за выражением его лица, я не могла сказать, что поразило его больше. Шесть крокотов и скорёженный пикап или присутствие двух воинов махири, твою мать, повторял он снова и снова, подойдя к ближайшему трупу крокота и оценивая насколько огромны размеры существа. Кто-то при свиснул за его спиной, и я заметила двух парней двадцати с небольшим. Это вы, ребята, сделали? спросил один из них, Роланд и Питер, словно не верили своим глазам. Да, но не без помощи, ответил Питер. В его голосе послышалось лёгкое хвастовство. Чёрт, он заслужил право кичиться этим после всего, что сделал сегодня. Фрэнсис и два парня бросили враждебные взгляды на Николаса и Криса. Что они здесь делают? прошипел один из парней. Они помогли нам расправиться с крокотами, ответил Питер, но я видела, что он разрывался между благодарностью к Махири и неприязнью, которая укоренилась в его сознании с детства. Если вы не возражаете, холодно вмешался Николас, но Сара ранена. Ты ранена? Спросил Френсис, будто увидел меня впервые. Тебе нужно в больницу? Никакой больницы, решительно заявила я. Может, тебе всё-таки провериться? предложил Роланд. Она будет в порядке, ответил Крис. Я дал ей кое-что, чтобы снять боль и ускорить заживление. Заметив недоверчивый взгляд Роланда, он добавил: "Поверь, это очень эффективное лекарство. Махиривеками пользовались им во время сражений. А с ускоренным исцелением раны сойдут за пару дней". Ускоренное исцеление? переспросил Френсис, на что мы с Роландом единогласно ответили. Долгая история. Возьмите мою машину, сказал Френсис, передавая ключи Роланду. Я останусь с парнями, чтобы позаботиться об этом. Нам придётся позвать дополнительную помощь. Пойдём. Роланд помог мне забраться на переднее сиденье машины, Питер сел сзади. Я откинула голову на подголовник и тяжело вздохнула, радуясь, что наконец-то села и спряталась от дождя. Раланд одолжил мне свой телефон, чтобы я позвонила Нейту, ведь свой я потеряла где-то в лесу. Мне ответил автоответчик, поэтому я оставила сообщение, что собираюсь провести сегодня ночь у Раланда, а завтра увижусь с ним. Нейт, скорее всего, только обрадуется, что я снова общаюсь с Раландом и Питером. Поездка до дома Раланда заняла меньше 5 минут. Раланд пошёл включать свет во всём доме, а я осторожно опустилась на диван, чтобы не повредить спину. Однако лекарство, которое дал мне Крис, сотворило чудо, и я не ощутила ни малейшей боли. Я закрыла глаза и плотнее завернулась в куртку Николаса. Затем сбросила обувь и свернулась калачиком на подушке. Старый диван Роланда никогда не был настолько удобным. Я услышала, как открылась входная дверь. Роланд и Питер тихо переговаривались с кем-то на кухне, но я слишком устала, чтобы переживать. Кто-то укрыл меня стёганым одеялом. Я пробормотала спасибо, не открывая глаз. Сон был беспокойным, и я проснулась посреди ночи в тёмной комнате. Испугавшись, я попыталась сесть, но уставшее и онемевшее тело отказывалось двигаться. Послышался шорох, и я осмотрела комнату, заметив стоявший у окна силуэт. Николас, спи. Я снова легла и закрыла глаза, услышав, что он сменил положение. И внезапно меня накрыл страх, что он может уйти и оставить меня одну в темноте. "Не уходи", тоненьким голоском попросила я, слишком отчаянно, чтобы переживать о том, как жалобно прозвучало. Никола с нежностью ответил: "Я никуда не уйду". Облегчение и глубочайшее чувство покоя наполнили меня. Тяжесть вновь навалилась на меня, и я забылась блаженным сном без сновидений.